Глава седьмая. Аромат книжных страниц. «Так, что-то я не понял», — сказал Альбус, вернувшись домой вскоре после Ники. «Что у вас там произошло? Что за переполох? Я был... М -м -м, несколько занят и пропустил самое интересное». Девочка внимательно посмотрела на кота. Теперь она не могла доверять и ему. Ведь он обожает Таисию, просто души в ней не чает. Даже если он ни о чем не догадывается, то все равно едва ли поддержит Нику, а скорее даже наоборот, попытается убедить ее, что она не права. «Да так, ничего особенного», — Ника дернула плечом. «Рядовая ссора». «Как же, как же», — возразил Альбус. «Скажешь тоже, рядовая. Из-за рядовых ссор связь со звездами не прерывают». Кот уселся перед девочкой и принялся гипнотизировать ее немигающим взглядом. «Ну? Мяу, ты расскажешь мне? Напоминаю, я твой единственный друг!» «Спасибо, что напомнил», — скривилась Ника. «Не случилось ничего такого, что стоило бы твоего внимания, Альбус». М -м, «Как знаешь». Кот начал раздраженно подергивать хвостом. Такое недоверие его явно задело. «Но прими к сведению, что Таисия ужасно на тебя сердится. Думаю, она будет тебя отчитывать, а того и гляди ругать. Готовься!» «Вот напугал!» — фыркнула Ника. «Понятно! Значит, ты поссорилась с Таисией!» — проницательно заметил Альбус. «Интересно, из-за чего?» «Знал бы, что случится такое представление, отложил бы охоту на другой день!» В его голосе звучала досада. Ником на это ничего не ответила и просто молча направилась в ванную. Надо было умываться и ложиться спать. Время позднее, а вставать в школу, как всегда, рано. Когда Ника вернулась в комнату, кот уже спал без задних лап. Ей повезло меньше. Из-за пережитого волнения она была взбудоражена. Сердце билось часто и явно не было настроено на нервный сон. Девочка ворочалась, пытаясь лечь поудобнее, но это не помогало, потому что ее неутомимый мозг без устали прокручивал в голове кино о последних событиях. Ника в который раз посмотрела на часы. Будильник прозвенит через три часа. Мучительно хотелось спать, но это казалось невозможным, и от безысходности слезы подступали к глазам. «Засыпай!» в отчаянии приказала себе Ника. Прошло еще какое-то время, прежде чем мысли в голове наконец улеглись, и она погрузилась в беспокойный поверхностный сон. Противно прозвенел будильник. В голове мелькнула ленивая мысль сказаться больной и пропустить школу. Но следом, грубо потеснив предшественницу, стремительно ворвались тревожные мысли про Раису Александровну и обнуление. Ника мгновенно взбодрилась — Она вскочила с кровати и бросилась в ванную, по дороге споткнувшись о кота. Услышав шум, из кухни выглянула мама. «Никусь, доброе! Сегодня на завтрак блинчики!» «Жоброе!» — ответила Ника, не переставая чистить зубы. «Хорошо!» Умывшись, она влетела на кухню, схватила один блин и умчалась обратно к себе в комнату со словами. «Опаздываю, мам! Про обсерваторию вечером расскажу!» Собравшись так быстро, как никогда еще не собиралась, Ника побежала в школу. Она надеялась поговорить с Раисой Александровной до уроков. Нужно было как можно скорее предупредить ее обо всем. К несчастью, когда Ника пришла, кабинет информатики был закрыт. Она принялась ждать под дверью, но время шло, а учительница все не объявлялась. Внутри поселилось беспокойство. В конце концов прозвенел звонок. «Делать нечего». Нужно идти в класс. Больше ждать смысла не было. На уроке Ника просто не находила себе места и постоянно вертела что-то в руках. В висках у нее без передышки стучало. Не успела. Опоздала. На каждой перемене девочка подбегала к кабинету информатики проверить, не пришла ли учительница, но всякий раз ее ждало разочарование. Кабинет по-прежнему был закрыт. «Чего это ты все на третий этаж бегаешь, Романова?» Странное поведение Ники не ускользнуло от внимания Стеши. «Там сейчас уроки у десятого класса. Старшеклассникам свои разноцветные глазки строишь?» «По себе не суди, Соколова», — огрызнулась Ника и направилась обратно в класс. Ох, зло злоохмыльнула Стеша. «Кто-то не в духе. Кажется, у кого-то безответная любовь. Ай, как я тебе сочувствую!» но избранника твоего понимаю. Я ему тоже сочувствую». Опять мучительно захотелось треснуть ей рюкзаком по голове, но, как назло, рюкзак был в классе. Наконец, после четвертого урока дверь в класс информатики оказалась открыта. «Раиса Александровна!» Ника вбежала в класс. «Вы в порядке?» Учительница посмотрела на девочку с удивлением. «Благодарю за заботу, моя дорогая. Я в порядке», сказала она, пересаживая Феликса, из клетки к себе на плечо. Ездила решать кое-какие вопросы. «А что стряслось? Почему у тебя такой вид?» «Раиса Александровна!» Ника чувствовала, как у нее от волнения перехватывает дыхание. «Раиса Александровна, вчера был совет, и... и... и... Таисия! Она хочет вас... обнулить!» На лицо учительницы тут же набежала тень беспокойства, а между бровей пролегла складка озабоченности. Вот как. Она медленно опустилась на стол. Я опасалась, что от нее можно ожидать такую подлость. Что же нам делать? спросила девочка. Вчера я прервала совет, оборвав связь со звездами, но я уверена, Таисия снова будет поднимать этот вопрос. Ты оборвала связь со звездами? Ради меня. Раиса Александровна была тронута. Спасибо тебе. «Ты очень добрая девочка!» «Но как вас спасти? Есть какой-нибудь способ?» Ника чувствовала, что действовать нужно быстро. А, пожалуй, есть один», — задумчиво произнесла учительница. «Но тебе будет весьма трудно. Мы все равно должны попробовать!» «Спасибо, что помогаешь мне, Ника». Учительница посмотрела на девочку глазами, полными благодарности, а затем вдруг резко стала очень сосредоточенной. «Значит так. Слушай». После моего изгнания Таисия убедила Уранию наложить на библиотеку звездный щит, чтобы у меня не было возможности проникнуть внутрь. А между тем, именно там хранится то, что может спасти мне жизнь, Ника. Она выразительно посмотрела на ученицу. «Что это?» — спросила девочка. «На меня этот щит не действует. Я раздобуду это для вас». «Спасибо, милая». В очередной раз поблагодарила ее учительница. «Это духи». «Духи?» На лице Нике обозначилось изумление. «Каким таким образом духи могут спасти жизнь?» «Именно духи», — кивнула Раиса Александровна. «Некоторые находят их аромат чудесным, но, как по мне, ничего особенного. Это духи с ароматом старых книг». Она закатила глаза. «А мне нравится запах книжных страниц», — сказала Ника, пытаясь представить себе духи с таким ароматом. «Каким бы ни был их запах», — продолжила учительница, — «если я воспользуюсь ими, то стану невосприимчива к силе звездного щита. Тогда я смогу проникнуть в библиотеку и остановить Таисию. Ведь только я могу сделать так, чтобы Таисия прекратила манипулировать другими людьми. Тогда и Коля, твой друг». Наконец, станет свободен от своего помешательства, о котором говорит уже вся школа. «Не понимаю», — задумалась Ника. «Зачем накладывать звездный щит, а потом создавать духи, которые делают этот щит бесполезным?» «Хороший вопрос», — одобрительно кивнула Раиса Александровна. «У тебя есть логика, и это радует. Я объясню. Эти духи создала не Таисия». Их придумал наш коллега Чарльз, который имел честь работать в далеком XIX веке. Кстати, именно он подкинул Карлу Бенцу идею создания первого автомобиля. «Ничего себе!» — восхитилась Ника. «А духи ему были зачем?» «Дело в том», — ответила учительница, «что в то время хранители работали не так чисто, как сейчас». И частенько случайные люди становились свидетелями их работы. Тогда Чарльз изобрел духи, которые стирали простым смертным воспоминания об увиденных странностях. Причем тогда здесь щит?» Ника все еще ничего не понимала. «Это побочный эффект», — пояснила Раиса Александровна. «Простым смертным духи стирают воспоминания о нас, а нас делают невосприимчивыми к звездным щитам». «Звезды, конечно, не могли одобрить такое изобретение», все же и у звезд есть тайны. Поэтому, когда хранители научились работать деликатнее, все духи были уничтожены. Кроме одного флакона, который и хранится в нашей библиотеке по сей день. — Где мне его искать? — спросила Ника. — Я принесу его вам. Они спрятаны внутри книги «Три мушкетера, что стоит на стеллаже, в той же комнате, что и шкаф с инвентарем. Я поняла, где это, — кивнула девочка. «Сейчас же отправлюсь туда!» «Удачи тебе, милая!» — кивнула учительница. «Я буду ждать у школы через час». Выйдя на улицу, Ника поежилась. Погода была под стать настроению тревожная. Низкое темное небо не предвещало ничего хорошего. Как она проникнет в библиотеку после вчерашнего? Таисия ни за что не подпустит ее одну к шкафу с инвентарем, Да и без объяснений не обойтись. Тут на горизонте показался Альбус. «Привет, дорогая!» Он потёрся боком о её ногу. «Как ты? В библиотеку пойдёшь? Или теперь будешь вечно прятаться от Таисии? «Привет, Альбус!» Мрачно сказала Ника, но тут в ее голову пришла интересная мысль. «Альбус, мне действительно нужно в библиотеку, но с Таисией встречаться я не хочу. Пока. Помоги мне. Отвлеки ее, чтобы я смогла пройти внутрь незамеченной. Пожалуйста!» «Исключено!» Кот сел на асфальт и принял непоколебимый вид. «Альбус, ну миленький!» — взмолилась Ника. «Ты мой единственный друг, моя надежда! И к тому же я дам тебе консервы. Сразу две штуки. А когда у нас дома на ужин будет рыбка, я дам тебе половину своей порции. Нет, всю порцию!» Вид Альбуса мгновенно перестал быть непоколебимым. «Я согласен!» — выпалил он, пока Ника не передумала. «Говори, что я должен сделать!» «Просто под каким-нибудь предлогом попроси Таисю выйти из библиотеки», — попросила Ника. «На каких-нибудь пять минут. Думаю, мне хватит этого времени». «Понял тебя», — с готовностью сказал Альбус. «А Герман и Кузьма? Как быть с ними?» «Ох», — вздохнула девочка. «Этого не знаю. Но я что-нибудь придумаю». Сперва все шло гладко. Они дошли до библиотеки, Ника спряталась в кустах, а кот встал под окнами и начал орать. Вернее, сперва он лёг и положил на себя небольшую веточку, чтобы инсценировать несчастный случай, а затем уже начал орать. Как и ожидалось, на ор выбежала Таисия, и сама не своя от беспокойства бросилась к своему прожорливому любимцу. Разумеется, скоро она поняла, что кот мухлюет и просто хочет, чтобы ему, как пострадавшему, достались утешительные консервы. Но Нике этого времени вполне хватило, чтобы незаметно проникнуть в библиотеку. Германа и Кузьмы внутри не оказалось, и это было величайшей удачей, потому что хоть Ника и сказала, что она что-нибудь придумает, она так ничего и не придумала. Быстро проскочив в читальный зал, девочка подбежала к нужному стеллажу и нажала на уже знакомый рычажок. Открыв затем еще один проход и следуя привычным путем, вскоре она услышала знакомые голоса. Герман и Кузьма работали в комнате с проявителем. Пройдя на цыпочках мимо этой комнаты, Ника тихонько толкнула следующую дверь и подбежала к стеллажу напротив шкафа с инвентарем. Времени было мало. Она стала искать книгу «Три мушкетера», но тут ее глаза встретились с другими глазами. «Что ты тут делаешь одна?» Леонид смотрел на нее с подозрением. «Таисия велела мне принести ей одну книгу». На ходу стала сочинять Ника. «Какую такую книгу?» Книжный червь прищурился. «Почему Таисия сама за ней не пришла?» «Герман и Кузьма сейчас работают с проявителем, а Таисия не может оставить пост». Ника врала и удивлялась сама себе. «Какая находчивость!» «И вообще, почему я должна перед тобой оправдываться?» Вдруг возмутилась она, осознав, что отчитывается перед червяком. «Я вообще-то теперь тоже хранитель!» Возможно, эти аргументы подействовали на Леонида, а может, он просто потерял интерес к происходящему, но так или иначе он пополз себе дальше и даже как будто забыл о существовании девочки. В этот момент... Ника наконец увидела нужную книгу, раскрыла ее и обнаружила, что внутри, прямо в страницах, вырезан прямоугольник. Вот так книга превратилась в превосходный тайник. «Какое кощунство!» пронеслось в голове девочки. В прямоугольнике страниц покоился старинный флакон янтарного стекла. «Изысканный!» В обрамлении ажурной позолоченной латуни и украшенной кокетливыми медальонами в виде роз. От него невозможно было отвести взгляд. Девочка бережно взяла флакон и положила в карман, а книгу вернула на место. Вышла она через стеклянную дверь, через которую до этого ходила только на занятиях с Таисией. Убедившись, что осталась незамеченной, если не считать инцидента с Леонидом, Ника быстро направилась обратно к школе. Ну что, удалось? Учительница нервно теребила ремешок сумочки. Да. Девочка победоносно достала из кармана флакон духов. Ника, умница, учительница с благоговением взяла флакон в руки. Когда она открыла сумочку, чтобы убрать туда духи, Ника заметила, что внутри сидит Феликс. Не боитесь, что убежит? удивилась Ника. А чего вам бояться? Он родом из Нави, пояснила учительница он наш союзник». «Вот как?» Удивлению Ники не было предела. «Кто бы мог подумать, что питомец класса — обыкновенная белая мышь, родом из Нави?» «Я ваш союзник!» — пробасил Феликс, вероятно желая подтвердить слова хозяйки. «Ну что ж, союзник — это хорошо», неоднозначно улыбнулась Ника. Феликс всегда немного раздражал ее, и на самом деле она предпочла бы, чтобы он был просто мышью. «Как будем действовать дальше?» Девочка решила сменить тему и поговорить наконец о том, что сейчас было важнее всего остального. «Хороший вопрос, милая», — сказала учительница. «У меня есть план». Мышка на хвосте принесла кое-какую информацию. Она подмигнула. «Какую же?» Ника с интересом посмотрела на Феликса. Завтра Таисия и Герман уезжает на внеочередное совещ Совет, сказала Раиса Александровна. За главного остается Кузьма. Думаю, мы должны воспользоваться этим. Внеочередной совет? Сердце ёкнуло. Наверное, это из-за меня. Может, они и меня решили обнулить? Не переживай, поспешила успокоить ее учительница. Если мне удастся проникнуть в библиотеку, нам больше ничто не будет угрожать. Хорошо, хорошо. Ника по-прежнему нервничала, но слова раиса Александровны вселили в нее некоторую надежду на благополучный исход. «Такие советы обычно проводятся после обеда», — продолжила учительница. «Встретимся с тобой в библиотеке в три часа. Ты отвлечёшь Кузьму, а я воспользуюсь тем, что он раззява». «Честно говоря, мне немного жаль Кузьму», — призналась Ника. «Все только делают, что ругают его». «Просто все недоумевают, куда смотрели звезды, когда выбирали его в качестве хранителя», — пояснила Раиса. «Наверное, они выбирали хранителя вслепую. Кузьма совершенно непригоден для этой деятельности». Затем она немного подумала и прибавила. «Для какой-либо деятельности. Ладно, это все не важно. Важно другое. Наше дело. Завтра в три ты запомнила? Да, конечно», — кивнула Ника. По пути домой она много думала обо всем происходящем. Чем ей отвлечь Кузьму? Сумеет ли Раиса Александровна пройти незамеченной? И поможет ли то, что она задумала в борьбе с Таисией? С тех пор, как Ника стала хранительницей, каждый день подбрасывал ей все новые и новые поводы для тревог. «Столб!» — вдруг услышала она голос, который мгновенно выхватил ее из этого потока сознания. «Осторожно, столб!» И вправду... Прямо по курсу был столб. Еще немного и столкновения было бы не избежать. Спасибо, Коля, сказала Ника как можно более отстраненно и собралась было идти дальше, но он ее остановил. У тебя все в порядке. Последнее время ты выглядишь неважно. Все нормально? Да, Коля, Ника поджала губы. У меня все нормально. Не трать на меня свое драгоценное время, тебе наверняка нужно писать очередную поэму. «Всё с тобой ясно», — разозлился Коля. «Зря сказал тебе про столб. Лучше бы ты в него врезалась. Тогда, глядишь, мозги встали бы на место. Это у тебя они на место никак не встанут!» — закричала Ника и со всех ног бросилась домой. Зайдя в квартиру, она, не раздеваясь, рухнула на диван и прорыдала часа полтора, не меньше. Зачем только она встретила на улице этого дурака? Теперь их дружбе точно конец. Хорошо дома никого не было, хотя её опухшие глаза все равно едва ли останутся незамеченными. К счастью, никогда Ника не думала, что скажет об этом такую фразу, но сейчас это действительно было к счастью. На дом задали кучу уроков, поэтому к моменту, когда пришлось посмотреть родителям в глаза, краснота и припухлость спали. На другой день в школе Ника то и дело с волнением глядела на часы, прокручивая в голове всевозможные варианты их светской беседы с Кузьмой. Но каждый новый вариант казался глупее предыдущего, и от этого ее вера в успех всей затеи таяла на глазах. На Коль уже Ника вообще старалась не смотреть, а если они случайно сталкивались в коридоре, она дула губы и демонстративно отворачивалась. Впрочем, он, скорее всего, делал то же самое, а потому вряд ли заметил, что она обижена. Наконец, уроки закончились. Ника быстро оделась и выбежала из школы. Альбуса нигде не было видно. Должно быть, он пошел на совет вместе со всеми. Было еще только без пяти, но Раиса Александровна уже поджидала Нику неподалеку от библиотеки. Привет, сказала она. Ты вовремя? Готова? Нет, честно призналась девочка. Я вообще не уверена, что к такому можно быть готовым. Да брось! махнула рукой учительница. Это всего лишь Кузьма. Даже если ты спросишь его, сколько будет дважды два. Это займет его на пару часов. Уверена, вы его недооцениваете. Нике захотелось за него заступиться. Ладно, иди. У тебя все получится, сказала Раиса Александровна. Через пять минут зайду я. Ника втянула носом прохладный воздух. Пора. Она поднялась по лестнице, толкнула дверь. Кузьма сидел за компьютером. Здравствуйте! взмахнула рукой Ника. «Слушайте, Таисия здесь? Хочу с ней поговорить. Хочу извиниться». «Привет», — кивнул Кузьма. Ее нет, она. У нее дела. Но я передам, что ты заходила». «Нет», — испугалась Ника. «Не передавайте, пожалуйста. Я лучше зайду попозже. Может, завтра». «Да, лучше завтра», — кивнул Кузьма. «Завтра она будет здесь весь день». «Хорошо». Ника сделала паузу, чтобы придумать, о чем еще можно его спросить. «Скажите, она очень на меня злится?» «Она не очень», — ответил Кузьма. «А кто очень?» — Девочки стало не по себе. «Остальные хранители возмущены твоим поведением», — честно признался хранитель. «А Таисия, она просто сожалеет, что не подготовила тебя лучше». «Понятно, понятно». В этот момент подул легкий ветерок, и за спиной у Ники послышалось едва уловимое шуршание ткани. Девочка поспешила заполнить тишину библиотеки своим голосом. А, «Кузьма, я передумала. Я не приду завтра. И послезавтра тоже. Скажите, Таиси, что мне жаль. Наверное, я не гожусь в хранителе». «Не говори глупостей», — сказал Кузьма и нахмурился. «Мне показалось или...» Кто-то только что зашел в библиотеку. Никто не заходил, слишком поспешно возразила Ника. Вам показалось? Но Кузьма уже встал с места, немереваясь пойти посмотреть, все ли в порядке. Кузьма! Ника в отчаянии громко прокричала его имя, чтобы он точно на нее оглянулся. Но когда он это сделал, в ее голове было пусто, как никогда, а потому она спросила первое, что пришло ей на ум. Сколько будет! «Дважды два».